Глава 18 Швеция Сиктуна 6650 год от сотворения мира в звездном храме. Как и положено, первым на шведский берег высадился наш командующий Мстислав Вадебай. Сильное тело варяга метнулось в туманную предрассветную хмарь и приземлилось на песок пляжа, в который только что уткнулся нос Стратима. За Мстиславом который, никого не опасаясь, двинулся в сторону горящих на недалеком взгорке сигнальных костров, последовали его воины. Один за другим, не дожидаясь, пока отроки приладят сходню, облаченные в броню и до зубов вооруженные варяги, прыгали вниз. После чего немедля они бегом устремлялись за своим вождем. Первый десяток на берегу. За ним второй и третий, ну а там и моя очередь подошла. И как был в кольчуге, надетом на голову шишаке и со щитом в левой руке, Я совершил прыжок. Недолгий полет. Колени полусогнуты, а пятки сомкнуты вместе. Типичный прыжок десантуры. Удар. Ноги спружинили, и я выпрямился. Остроконечный шишак с полумаской, которая прикрывала верхнюю часть лица, слегка съехал назад. Это не порядок, Необходимо подтянуть ремень. Кольчуга, которая своим нижним краем доходит мне почти до колен, напротив сидит как влетая, Значит, мой размер. Я хотя бы в этом не ошибся, когда перед самым походом в арсенале храмовников подбирал себе снаряжение. А так-то все в норме. Вадим Сокол высадился на вражеский берег без переломов и растяжений. «Вадим, давай вперед!» — услышал я позади чей-то окрик. «Все верно. Стоять нельзя, так как за мной еще семь десятков воинов, которые должны как можно скорее высадиться, а я им мешаю». Не оборачиваясь, быстрым шагом я двинулся вслед за Выдыбаем фигура которого была четко видна на фоне костров. И пока шел, думал о том, что апофеоз главного действия, ради которого затевался весь варяжский поход на Сиктуну, уже близок. Позади остались сборы эскадры, комплектование экипажей, легкий ремонт кораблей, споры выдыбаясь с князем Титысловом, который желал возглавить экспедицию, но пролетел мимо. Гадания в храме Святовида, жертвоприношения на удачный путь, а также заговоры и заклятия волхвов. Все это уже в прошлом. Точно так же, как и переход через Венецкое море, перехват двух шведских драккаров, которые везли сверкеру Кольсану подкрепление, захват замка Альмарстек без нашего участия, взятого местными язычниками под контроль, и короткое плавание по озеру Миларен. Теперь впереди сражение, и я приму в нем участие. Спрашивается: а зачем я отправился на войну, если мог отсидеться под крылом Верховного жреца? Ответ прост. Я воин, а не инженер и не прогрессор, и потому мое призвание – воевать за свой народ. Ну а коль скоро я решил осесть на острове Руян и стать настоящим Венедом, значит, должен заработать себе авторитет и репутацию. Ведь варяги – ребята лихие, и, вне всякого сомнения, серьезные бойцы. И потому какому-нибудь левому гражданину, за которым нет военных кампаний и серьезных дел, они подчиняться не станут. Правда, их можно нанять за деньги, которые после опыта с бумагой у меня имеются, но серебро и золото это всего лишь металлы, и уважение настоящих воинов на них не купить. А мне, если я хочу стать по-настоящему вольным человеком и предводителем собственного отряда, оно необходимо. Поэтому я здесь вминаю подошвами сапог с сырой песок пляжа и готов к пролитию вражеской крови. Бух! Шир! За спиной раздался шум. Я обернулся, кинул взгляд назад и увидел, что в берег уткнулся морской волк, на борту которого вторая сотня витязей световида, а за этим грозным кораблем из полутьмы выползают другие венецкие суда. Силуэты уже вполне различимы, и мой взгляд, фиксируя резные носовые фигуры, определяет название кораблей эскадры, которые идут вслед за первыми лодиями. Вот серый ворон старого морехода Судибора Рутенца. За ним внук Вилы. Большая Лодия, скорее даже Дракар, одного из самых знатных весловитов, юного Будемира. Следом Соболь нарукова и очень удачливого Авсеня Бередраговича. Потом Злой Ветер, хитрого Володаря-Годуна. Далее Дагода, ярого язычника с Русая и Бессон, капитана Атритика Уветича. На каждом корабле закаленные войны самые лучшие, какие только есть на Руяне после Витязи Святовида, и они будут драться так, как им было приказано. Никаких грабежей, только бой и уничтожение вражеских бойцов, короля и церковников. Ну а добыча будет позже, в замках, преданных Сверкеру Кольсону дворян. Плюс к этому Гуттерм Тастерен обещал выплатить весьма кругленькую сумму, так что никто из воинов в накладе не останется и обиженным себя не почувствует. Однако все это будет потом. Сначала врага надо одолеть, и только после этого делить его денежку и хабарду ванить. Снова мой взгляд направлен вперед. Я вышел на спускающуюся почти к самой воде неширокую грунтовую дорогу, и вместе с варягами из четвертого десятка, которые высадились вслед за мной, поднялся на приозерную высотку, где у костров обнаружил Мстислава Выдыбая. Полководец был не один. Рядом с ним стоял заранее посланный на историческую родину Хунди Фремсинет. Из средних лет приземистый крепыш в превосходном ламеллярном доспехе, черная борода которого была заплетена в три толстые и длинные косицы, не иначе сам лагман Гуттерм Тастерен. Опасности не было. Ни я, ни Витязи Световида ее не чувствовали, так что можно было немного расслабиться. Поэтому я снял тяжелый шлем, подошел к полководцу и застал окончание его беседы с предводителем местных язычников. «Значит, Гуттерм, твои люди откроют нам восточные ворота», уточнил у Лагмана Мстислав. «Да», — подтвердил Тастерн, который говорил на Венецком с ужасным акцентом. «Можешь не сомневаться, Варанг. Вы прибыли вовремя, а Сиктуна рядом. И если твои воины поторопятся с высадкой, то мы...» Подойдем к городу на рассвете. Ворота как раз откроют, а преданные старым богам люди удержат их и дадут нам возможность проникнуть за стены. Первыми в город войдут наши бойцы, у каждого из которых на левой руке будет белая повязка. Вот только воинов под моей рукой не так много, как казалось раньше. Сколько? Со мной всего 400 клинков не считая тех, кто сейчас в Альмарстеке. Но каждый боец стоит двоих, а то и троих врагов. Посмотрим. Выдебай, который рассчитывал минимум на восемь сотен скандинавских язычников, явно был недоволен. Там мы...» Видимо, Лагман хотел возмутиться, но сдержался и промолчал. После чего он резко развернулся и ушел куда-то в темноту, где я чувствовал присутствие большого количества людей. Я встал рядом с нашим командующим и поприветствовал Фремсинета. А Мстислав, бросив на меня косой взгляд, сказал «Вадим, держись все время рядом. Я за тебя отвечаю». «Конечно. Спорить с Выдыбаем было ни к чему. Все равно поступлю по-своему». И, ослабив левую ногу, я застыл в ожидании. Одна минута сменяла другую. Время текло, как ему и положено. К Выдыбаю постоянно подходили командиры отрядов экипажей, и он отдавал им распоряжение. Высадка на берег проходила без сбоев, и спустя полчаса ударный кулак варягов в 24 сотни мечей, оставив на пляже 200 воинов, был готов к выступлению. Прикрытые броней суровые мужчины с авангардом из витязей Световида выстроились на дороге. Вновь появился сиктунский лагман, который сообщил, что его бойцы уже начали движение, и Мстислав, оглядев наше воинство, в котором каждый командир знал свой маневр, взмахнул рукой и выкрикнул «Пошли!». Одновременно все вокруг заскрежетало и загромыхало. Металл ударялся об металл, и, ведомая Гуттермом Тастереном и Хунди Фримсинетом славянская армия, начала движение. Опытные варяги, которые умели биться любым правильным строем, хоть клином, хоть фалангой, быстро поймали шаг и двигались исключительно в ногу. Мы с Выдыбаем и охранявшие своего вождя воины присоединились к экипажу Стратима, который шел сразу за тяжело вооруженными витязями. На ходу я надел шлем и подтянул завязки. После чего совершенно неосознанно, по привычке, держа равнение на тех, кто был справа и слева, попытался проанализировать то, что чувствовал перед боем, в котором меня могли убить. Во-первых, я был спокоен и уверен в собственных силах, может быть, даже чересчур. Я знал, что могу победить почти любого среднего бойца, который выйдет против меня. А в ножнах на моем боку дремал верный змеулан, который был готов испить вражьей крови. Кроме того, я понимал, в чем причина этого похода, и четко осознавал, что в этом самом месте, на самой окраине цивилизованного мира, творилось будущее. Но и самое главное, я верил в себя. Ведь за минувший год под руководством опытных наставников Вадим Сокол прошел такую психологическую подготовку, что теперь мне сам черт не брат, ибо страха нет, я давно уже не испытывал какой-либо неуверенности. И это закономерно, поскольку основным моим учителем был Витязь Триглава. Невольно вспомнились наставления храмовника, и тут же в своих ушах я услышал его ровный негромкий голос, так, словно он находился где-то рядом. «Запомни, им станет лишь тот, кто преодолеет свой страх» ибо, переступая через него, человек становится вровень со своими предками-небожителями. Не забывай, твоя главная сила не в остром мече или огненных копьях, которые были в твоем времени, а в готовности без сомнений и колебаний, доверившись лишь одной своей интуиции пустить оружие в ход. Смотрись в себя, и ты увидишь заготовку, из которой можно сделать все, что угодно. Но тот, кто силен духом, Сам делает себя. Это закон природы. Если твоя сила воли будет крепка, словно сталь, то ты переможешь любую беду и найдешь выход из любой сложной ситуации. Знай, что воин, павший в бою с врагами своего народа, бессмертен, ибо его душа не умрет и не растворится в пространстве, а отправится прямиком к богам, которые встретят младшего сородича с честью и даруют ему новое перерождение. Поэтому настоящий русич, идя на верную погибель, не боится смерти, хотя и не торопит ее, поскольку на земле всегда есть какие-то незавершенные дела. Пойми, что лишь тот, кто воюет ради мира, достоин почестей, а война ради крови, богатств и материнских слез чужда нашему народу, даже витязям, которые рождены для битв и сражений. Верь, что сила богов в каждом из нас и знай, что когда нам становится совсем худо мы в состоянии разбудить ее если с тобой произойдет нечто подобное то запомни это состояние своей души а позже попробуй вновь вызвать его так ты станешь сильнее усвой простые истины ради чего стоит биться и проливать кровь как свою так и чужую втя лишь тогда любимец богов когда он воюет ради своего народа родины и чести и если это так то правда всегда будет на его стороне. А твердость духа и воля к победе не оставят воина в трудную минуту». «Да, правильные вещи», — говорил наставник Сивер, с которым по прожитым годам мы ровесники, а по сути, несмотря ни на что, он старше и мудрее бывшего подполковника Вадима Соколова. Ведь дело здесь не в знании арифметики, геометрии или физики. Все это чушь по сравнению с жизненным опытом и пониманием того, как и по каким законам живет мир и мать природа. Это я готов признавать всегда. И в итоге хотел бы стать таким, как Сивер. Не полной его копией, конечно, а со своими личностными характеристиками. Но это потом. А пока захват города. Ух. Выдохнув, я отвлекся от посторонних мыслей и огляделся. Наступил рассвет. Примерно восьмой час утра. Слева был глубокий овраг, справа небольшая деревушка и дубовая роща. Дорога под ногами широкая, значит, мы вышли на основной тракт. Ну а перед нами всего в полукилометре город Сиктуна, чьи высокие деревянные стены я уже могу разглядеть. Ворота, которые носят название «Восточных», были открыты. В них потоком вливались размахивающие обнаженным оружием воины наверняка бойцы Гуттерма -Тастерена. И если судить по тому, что на стенах виднелись бегающие люди, то отнюдь не все проходило ладно и гладко. Что-то определенно пошло не так. Это факт, ибо Лагман обещал, что в город мы войдем тихо, и на мягких лапах, аки пардусы. Однако я заметил, что один из стражников подбежал к бронзовому диску, который висел над воротами, а затем в его руках появилась какая-то палка, а может быть меч или копье, слишком далеко, чтобы разглядеть в подробностях. Секунда. Другая и воин начал бить тревогу. Звук голосистого гонга, который предупреждал короля и его воинов об опасности, раскатился по окрестностям и над городом. Нам следовало поторопиться. И я посмотрел на выдыбая. Мол, чего медлишь? Но наш полководец и сам все понимал. И над строем разнеслась его команда. Бегом! Повинуясь команде, две с лишним тысячи мужчин в броне рысью устремились к воротам. Земля тряслась под нашими ногами, и если бы я смотрел на все происходящее со стороны, то, наверное, вспомнил бы молодость, родную чепку, жаркое среднеазиатское солнце и бронежилет, из-под которого потоком лился пот. Но затем улыбнулся бы и проводил взглядом удаляющуюся колонну. Однако я был в строю, и потому ненужные мысли посетили меня лишь на долю секунды и не более того. Впереди была схватка, и мой разум стал вгонять тело в боевой режим. Взгляд стал резче, движение пошло легче, а пот, который с коротко стриженных темнорусых волос стекал на лоб и падал на глаза, воспринимался исключительно как досадная мелочь. Ибо я шел в бой за настоящим лидером и ради правильной цели. Все это придавало мне дополнительные силы, и я был готов порвать на куски любого гада, который выступит против меня. «Раз, раз, раз! Быстрее, быстрее!» «Еще быстрее!» Вес кольчуги и шлем уже не чувствовались, а щит стал продолжением тела. Поэтому 500 метров я проскочил на одном дыхании и в ворота города влетел сразу же за витязями Световида. Змеулан моментально оказался в моей руке и, продолжая бег вместе с экипажем Стратима, я рванулся вперед по улице. Городских стражников, которые находились на стене, к тому моменту уже сбросили вниз, и труп одного из них, возможно, того самого, кто поднял тревогу, оказался под моими ногами. Прыгать было некуда. Со всех сторон люди, и я сделал то же самое, что и все. То есть наступил на труп, оттолкнулся от него и двинулся дальше, в сторону центра и резиденции сверкера Кольсона. Вокруг меня и моих товарищей были дома, где прятались перепуганные горожане. Время от времени на нашем пути попадались трупы, часть из которых имела на левом рукаве белую повязку. И чем дальше мы продвигались вглубь Сиктуны, тем больше этих трупов становилось. Да уж, видать, королевские вояки отреагировали на опасность быстро, кинули навстречу местным язычникам городские патрули и дежурные десятки, если таковые здесь имелись, и наемники отработали свое жалование на все сто процентов, погибли, но противника задержали. Ненадолго, правда. Но сейчас королевским сторонникам дорога каждая минута. а, -а, -а Бей! Световид!» Впереди нас по улице разнесся боевой клич храмовников, А затем вдоль домов прокатился грохот металла. Все ясно. Витязи вступили в бой, и викингам, которые оказались перед ними, не позавидуешь. Поворот влево! Практически сразу после того, как экипаж Стратима услышал шум битвы, раздался голос Мстислава: Обходим! Живее! Передовой десяток свернул в узкий проулок и через него выскочил на соседнюю улицу. Снова поворот, и мы продолжаем свой бег. Однако бежим недолго так как перед нами возникают первые за сегодняшний день противники. Два десятка мужиков в наспех надетой кожаной броне и с обнаженным оружием в руках. По их растерянным и полусонным лицам было заметно, что они еще толком не понимали, что происходит. Ха! Это плохо! Разумеется, для них. Варяги сходу врубились в королевских вояк и завязался встречный бой, в котором я не участвовал. Звон стали, яростные всхлипы, неразборчивые выкрики. Прошла всего минута. И все было кончено. Викинги лежали на улице и заливали своей красной кровью утрамбованный в грунт серый щебень. Несколько человек при этом попытались сбежать, но ну куда там, от варягов из экипажа выдыбая, уйти практически невозможно. Рассекая воздух, след врагам устремилось несколько метательных топоров, которые, пробивая броню, вонзились в тела свионов. Ну а за остальными помчались самые быстрые Венеды, которые догнали их буквально через полсотни метров. Прошла еще минута. Экипаж собрался в кулак, и снова прозвучала команда полководца. Варяги прикрылись со всех сторон щитами, и мимо длинных жилых бараков-домов уже шагом продолжили свое продвижение вглубь города. Грохот сапог разносился по пустынной улице. Поворот. Еще один. И перед нами главная городская площадь. На одной стороне мы, а на другой враги. Около двухсот наемников в разномастной броне от кольчуг до кожаных доспехов. Шведы прикрывали королевскую резиденцию, трехэтажное здание, рядом с которым находилась небольшая церквушка, а нам предстояло их разбить, и медлить было нельзя, потому что только дай им слабину, и на защиту короля соберется не две сотни бойцов, а пять или шесть. Жаль, конечно, что Витязей и язычников Гуттерма заслон остановил, но ничего. За нами шли свежие варяжские сотни, и они вот-вот должны были прибыть на площадь. «Клин!» — услышал я команду Мстислава, после чего плотнее сомкнул свой щит со щитами соседей, и сразу же прошла следующая команда. «Ломай!» Тупоносый клин двинулся на врага. Мы все ближе к свионам, которые выстроились в три шеренги и лихорадочно формировали в тылу четвертую и пятую. Из окон королевской резиденции вылетело несколько стрел, и пара из них арбалетные, которые пробили щиты и ранили двух варягов. Получивших раны воинов втянули в строй, а на их место заступили те, кто находился за ними. Я шел в ногу со всеми, и в этот миг мы являлись единым живым организмом, бронированным хищником, который вот-вот покажет врагу смертоносные клыки. Шаг, шаг, шаг. И без команды. Общий рывок вперед. Бей! Дружно выдохнула вся сотня, и бронированный зверь сделал прыжок. Только что мы были от наемников в десяти метрах, а тут раз, и уже идет рубка. Клин рассек ряды вражеского войска, но окончательно его не прорвал, так как застрял в живых телах. Но это и понятно, ведь короля охраняют не ополченцы какие-нибудь, а профессионалы, пусть и полусонные, но настоящие воины. Бронированный зверь метался среди шведских бойцов, рвал живые тела, И кромсал их зубами-клинками. При этом наши щиты и кольчуги были чешуйками из звериного панциря, и сталь чужаков находила в ней прорехи. Вот один варяк упал, и я сделал шаг вперед. Вот второй, грудь которого была залита хлещущей через распоротую кольчугу кровью, отскочил назад. Я снова шагнул навстречу схватки. Вот третий, получил удар, окованный металлом палецей по голове, поплыл и накренился на меня. Пришел мой черед, это было ясно. Я скользнув мимо контуженного морехода, оказался в гуще кровавой резни. Перед глазами взмах палицы. Опасность. Я принял на щит добивающий удар шведского рыцаря, мощного, блондинистого мужика в добротной кольчуге с наплечниками и дорогом глухом шлеме с прорезями для глаз. Удар здоровенной дубины, который мой противник держал обеими руками, сотряс щит, и на некоторое время левая рука словно отсохла. Еще один такой удар и я должен был отступить. Но шаг назад означал разрыв варяжского строя, и я решил атаковать. Сквозь прорези в рыцарском шлеме я увидел красные зрачки глаз, и мои чувства подсказали, что передо мной потомок берсерка. Он был быстр, силен и находился в идеальной физической форме. Трудный противник. Однако я тоже был непростак и наверняка двигался быстрее него, а значит, мог это использовать. Рывок на врага и стремительный выпад. Однако берсерк, или кто он там на самом деле, отпрыгнул назад. Сделал он это красиво и как-то привычно. Опытный боец. Однако за его спиной находились люди, и он сбил пару простых пехотинцев. Наемники барахтались на земле и пытались встать, а один в поисках опоры даже уцепился за рыцарский сапог. Швед встряхнул с себя эту надоедливую мошку, которая мешала ему наслаждаться боем, а я воспользовался случаем, снова кинулся на шведа, и острие Миулана вонзилась в его ничем не прикрытую бычью шею. Острый булат проткнул плоть, рассек вены, и из них толчками стала вырываться кровь. Зрелище, конечно, не для слабонервных, но я в своей жизни не такое видел, а потому был спокоен, и, отмахнувшись от следующего противника, вернулся в строй. Опять мой щит оказался в ряду таких же щитов. Вокруг меня шла резня, и я видел, что мы побеждаем, так как с тыла подошли еще два наших отряда. Силы сторон сравнялись, и мы проломили строй врага. Прозвучала команда Мстислава, и пошло веселье. Шаг на противника, и щит уперся в чужую броню. Сзади на меня давит масса в полторы-две сотни людей. Толпа против толпы, и наша оказывается сильнее. Новый шаг в сторону резиденции, и враг отступает. Еще шаг. Наемники уже не могут нас сдержать и приходит черед клинка. Змеулан проскальзывает в чель между щитами и вонзается в чью-то ногу. Слышен полузадушенный всхлип человека, который хочет выдохнуть свою боль, но не может, потому что его грудная клетка сдавлена. Отлично. Так и должно быть. А значит, новый рывок. С грохотом вражеские шеренги распались на части, и мой меч сверху вниз упал на голову подранка. Грязь! Клинок раскроил круглую каску, и очередной противник рухнул на тело поверженного мной рыцаря-берсерка. «Вперед!» Свистит сталь, и острие вонзается в живот следующего врага. Королевская охрана против сбитых в строй варягов сделать ничего не могла, и Венеды валили наемников одного за другим. Однако в этот момент мое солнечное сплетение сдавило чувство тревоги. Очень неприятное чувство, надо сказать. Это опасность, которую я не вижу, без сомнений. И в такие моменты Сивер Учил меня не стоять на месте и делать то, что подскажет тело, которое обязано самостоятельно отреагировать на беду. Я так и сделал, и моя рука сама по себе, поднимая украшенный вмятым назад бронзовым умбоном щит, взметнулась ввысь. Вовремя, так как в него сразу же впилась стрела. А следом — короткий арбалетный болт, который пробил крепкое дерево, и прямо перед своим носом я обнаружил подрагивающий на толстом древке тупорылый кусочек металла. Вот же, суки, мысленно возмутился я, и, опуская щит, посмотрел на окна королевского жилища. За малым не прикончили. Взглядом я стал отыскивать, откуда в такого хорошего человека, каким является Вадим Сокол, выстрелили. Но тут меня толкнули в плечо, и в ухо ворвался орев, выдыбая. Не зевать! Вперед! Быстрее! К стене! Не стоять на месте! А то перестреляют всех, словно курят! Это был приказ, и я ему подчинился. Внешняя охрана короля была уничтожена, и пришел черед заняться цистерианцами и гвардейцами. От городских ворот к нам на помощь подошли еще варяги, а затем, немного опоздав, подбежали Витязи Световида и воины Тастерена. Чашу весов сразу склонилась в нашу сторону, и начался бой за резиденцию сверкера Кольсена. Местные богатыри, два десятка здоровяков в простых кожаных доспехах, невзирая на обстрел притянули от недостроенной церквушки тяжеленное бревно и на раз-два вышибли защищающую шведского правителя и его друзей парадную дверь. При этом они потеряли пять человек убитыми, а если бы не наши стрелки, которые не давали вражеским лучникам и арбалетчикам прицелиться, то они полегли бы все до единого. Смерть пятерки шведов была не напрасной. Они пробили проход, и мы рванулись внутрь. На острие удара, как и следовало ожидать, находились храмовники, а за ними пошли варяги из разных экипажей. Внутри нас встретили. Однако врагов оказалось на удивление немного, поэтому сопротивление мы подавили быстро. На этом моменте бой за город можно было считать оконченным, ибо уцелевшие королевские вояки, узнав о захвате центра, сдавались в плен, а радостные горожане приветствовали тастерна и Фремсинета. Правда, радость была далеко не всеобщей, так как многие сиктунцы – Боялись репрессий со стороны христиан или сами носили на шее крестик. Но это временно, до тех пор, пока Лагман не проведет зачистку города. В общем, к полудню Сиктуна была под нашим полным контролем. Однако, как это случается, нарисовалась неожиданная проблема. Сверкера Кольсена в городской резиденции не оказалось, поскольку этот гад совершенно неожиданно еще вчера вечером вместе с сыном Карлом выехал в гости, к одному из своих новоявленных баронов в замок Валлеборг. Ну а раз король не уничтожен, то, несмотря на захват Сиктуны, победа не полная. Впрочем, наш полководец в уныние не впал, а сразу, лишь только выяснилось, что Кольсона в городе нет, позвал на совет Хунди Фримсинета, Тастерена и командира Витязи Световида Сотника Доброгу. Я в это время был рядом, поэтому их разговор слышал. Гутерм Мстислав надвинулся на Лагмана, который в бою лишился двух своих косиц из бороды. «Почему твои люди не проследили за королем? Ты понимаешь, что если он вырвется в Гетланд, то уже через месяц здесь будет огромная армия?» «Мы так не договаривались, Лагман. Одно дело помочь вам, когда между ярлами идет драка за королевскую корону, а совершенно другое биться против большого войска под предводительством опытного в военном деле правителя». Лагман насупился, из подлобья посмотрел на варяга и явно намеревался сказать что-нибудь вроде «Ну и катись на свой руян!» Но его опередил Фремсинет, который в бою лишился половинки левого уха, но держался бодрячком. Так вот он встал между Тостероном и варягом, а затем сказал «Выдыбай, давай не ссориться. Мы не знали о том, что король так резко покинет город. Просто не знали, я тебе в этом клянусь. Веришь мне?» «Верю». Мстислав согласно мотнул головой. «Ну, раз так, то давай подумаем, что нам дальше делать». «Да чего тут думать? Надо попробовать взять Кольсона в замке. Далеко он отсюда?» «Нет, не очень. Если сейчас выйдем, то еще до вечера будем на месте». «А лошади в городе есть?» Примсенет и Тастерн переглянулись и ответил Лагман. «В королевской конюшне сотня верховых лошадок найдется». «Это точно!» Мстислав обратил свой взор на сотника Доброгу. И Витязь, уже понимая, чего выдыбает не хочет, кивнул и произнес. «Войны Святовида возьмутся за это дело. Тем более, что с Кольсоном из города уехали все главные церковники королевства. Они наши». «Отлично. Вы отправляетесь сейчас, а пехота подойдет к замку утром. Если получится укрепление сходу взять хорошо, а нет, тогда не рискуйте. Просто возьмите замок в кольцо» и ждите подхода подкреплений». Мстислав смахнул со лба пот и обратился к Фримсинету. «Нужны проводники. Пойдешь?» «Да». «Вот и ладно. Расходимся». Короткий совет был окончен, и я сам не знаю почему подошел к Выдыбаю и попросил его. «Мстислав, отпусти меня с витязями». «Что? еще не навоевался?» Губы полководца — скривились в невеселые усмешке. — Лучше помойся, а то весь в крови, а вечером с пехотой пойдешь. — Нет. — Ладно, я не против. Отправляйся с витязями, но в драку не лезь. — Понял. Благодарю. Варяг, развернувшись на пятках, отправился в королевское жилище. Ну а я, не торопясь бежать вслед за Доброгой, задержался. И, стоя на ступенях резиденции, Оглядел ставшую полем битвы площадь, где моя скромная персона приняла свой первый серьезный бой в новом теле. У стены здания аккуратно, в два ряда, лежат наши павшие воины, которые уже этой ночью будут сожжены на кострах, после чего их души отправятся к престолам родовых богов. Своим товарищам варяги проявляют уважение, все чин-чинам. Поэтому на поле боя только трупы врагов, которые должны убрать горожане. В воздухе стояла нестерпимая вонь. И скромсанные человеческие кишки валялись поверх мертвецов, многие из которых и при жизни были настоящими вонючками, ибо в этих краях, как и в Центральной Европе, моются далеко не все, ведь мытье тела считается царацино-языческим грехом. Вон, а как! И хорошо еще, что в Скандинавии почти нет мух, по крайней мере, весной их не видно, а то бы уже слетели сюда на пир мерзкие существа. Хотя здесь и без них паразитов хватает. Вон, из бороды убитого мной рыцаря-берсерка, блохи ползут. Чуют твари, что кровушка остыла, а значит, они пойдут искать нового носителя. БРР! От вида мелких кровососов меня всего передернуло. Я, машинально отступив назад, подальше от мертвеца, поправил ножны и направился к витязям, которым Доброга объявил общее построение. В теле после всего, что сегодня произошло, Поселилась усталость, и мне захотелось прилечь в тихом месте и вздремнуть. Однако нет, я сам напросился на новое приключение, и отказываться от него не собираюсь. Впрочем, немного времени в запасе есть, и прежде чем рвануться в погоню за королем, следовало сменить щит, умыться, переодеться и привести себя в порядок. Так что бегом, начинающий ведун Вадим Сокол, поторопись, и ты везде успеешь.